Выстрел был заглушен взрывом от детонирующего шнура. Сначала им показалось, будто медик просто поскользнулся, и только фонтан крови, вырвавшийся из-за разрушенного латного воротника, свидетельствовал об ином. Саламандр рухнул на колени, хрипя и давясь крововой пеной, вытекавшей сквозь вокс-решетку. Ближайший к нему воин попытался схватить дергающегося товарища за руку, одновременно предупреждая остальных об опасности. Грамматик почувствовал, что ему силой давят на спину. Это псайкер-хряк толкал его на пол. Утверждение, что в кризисной ситуации время замедляется, было верным. Таким образом, мозг оберегал тело от вреда, позволяя ему реагировать на опасность с максимальной быстротой. За те несколько тягучих медленных секунд, которые прошли с того момента, как Грамматик еще стоял, и до того, как он оценил новую ситуацию, одновременно произошло несколько вещей. Но Мион криком приказал занять укрытие, показывая на низкую стену, окружавшую бетонную площадку, где собралась их рота, инфопланшет, на котором он изучал местоположение вспомогательной базы. Он повесил на магнитный замок на бедре, второй рукой доставая из кобуры на поясе пистолет. Дамат укрылся за стеной и начал медленно поворачивать свое тяжелое оружие наружу, в сторону улицы и зданий за ней. Пергилен действовал совместно с технодесантником. Спрятавшись рядом, он сканировал потемневший город в поисках приглушенного дульного огня, в то время как Дамат прижимался спиной к стене и активировал панель управления на наруче. Они обменялись короткими фразами, но грамматик, оглушенный криками и странным, словно идущим из-под земли шумом, который вызывал в ушах собственный мозг, не мог различить ни одного слова. Его толкнули на землю. спустя мгновение после того, как застрелили Саламандра. Легионер упал тяжело, как срубленное дерево, давясь кровью, целая лужа которой уже вылилась из порванной шейной артерии. «Лежать!» – прогремели слова Хряка, замедленные искаженным восприятием. Как только его ладони и локти соприкоснулись с землей, время возобновило привычный ход. «Не вставай!» – сказал Хриак, доставая оружие и пробираясь вперед, чтобы помочь братьям. Громатик наблюдал за ним, пока тот не достиг низкой стены, за которой укрылся другой Саламандр. Тот вскочил, стреляя с болтера, в надежде обеспечить прикрывающий огонь. Едва он поднялся, в него угодил второй выстрел, пробив грудь и отбросив руку в сторону. Он повалился на спину и больше не шевелился. Опять закричали. На этот раз Нумион обращался к Леодраку, который медленно подползал к краю стены. И, судя по позе, намеревался перебежать через улицу в лучшее укрытие, откуда можно было определить положение атакующих. «Стоять!» – рявкнул ему Нумион резким и металлическим из-за вокс-решетки голосом. Дамат продолжал сканировать пространство, фокусируясь на различных объектах с жужжанием телескопических колец в бионическом глазу. Два легионера оттаскивали Саламандра-медика, когда из темноты пришел третий выстрел. Он опрокинул одного из воронов, заставив развернуться от силы удара, и вырвал из него предсмертный крик. «Лежать!» – приказал хряк, убирая руку. «Да я и не против!» – пробубнил грамматик и распластался на полу. «На крыше блеск металла, 30 градусов к востоку. Расстояние 80 метров», – передал Пергилен свои наблюдения Нумеону. Их разделяло 7 метров, и Нумион заметил, что разведчик начал мазать прицел грязью, чтобы не выдать себя, как это сделал вражеский снайпер. «В этом муравейнике трудно навести прицел. Мы обойдем его и атакуем из слепой зоны. Подождите!» – остановил их Пергилен. Он взглянул на трех мертвых легионеров, лежавших в лужах крови на виду. траектория свидетельствует о наличии двух огневых позиций. «Два стрелка!» – мрачно отозвался Нумион. Пергилен кивнул. «Разрешите открыть ответный огонь!» – прокричал Домат. Он стоял за колонной на самом краю транспортной площадки, переведя болтер в автоматический режим. «Нет, тебя застрелят прежде, чем успеешь на спусковой крючок нажать!» «Но мы не можем вечно прижатыми стоять!» – рявкнул Леодрак, расположившийся в шести метрах от Нумеона, у противоположного края стены. «Вижу второго!» – произнес Пергилен, прижимая к глазу прицел. Он переслал им координаты, опять повернулся спиной к стене и начал готовить винтовку. Нумеон выглянул за укрытие, чтобы оценить взаимное расположение снайперов, но болт, царапнувший по стене, вынудил его спрятаться обратно. Тяжело дыша, злясь из-за беспомощности, он активировал вокс. «Хряпь!» Библиарий покачал головой. «Они слишком далеко, к тому же я мало что могу сделать, не видя цель». «Проклятие!» — прорычал Нумеон. Тем временем Шеннера копался в панели, встроенной в наруч, обмениваясь информацией с рапирой через гоптические имплантаты. «Дай мне точный вектор для обоих целей», — сказал он по Воксу. Услышав это, Леодрак позвал Пергилена. «Если я их выманю, сможешь их отследить». Разведчик кивнул и отложил винтовку, но оставил себе прицел. Поняв, что его брат собирается делать, но Нумион закричал. «Лео, нет!» и сорвался с места, но Леодрак уже встал, держа на болтер. Грамматик лежал, опустив голову, как ему и сказали, за технодесантником и разведчиком. Он услышал, как Нумион прокричал имя брата и почувствовал дрожь пола, когда они оба вскочили на ноги. Один за другим раздались два выстрела, близнецы тех, что возвестили о смерти варты и Трио. Полсекундой позже он прочитал по губам технодесантника, С 47,6 до 83. Скользящий огонь. Напряженную тишину разрезал виск сервоприводов. Гусеничная пушка технодесантника заработала. Но вспышки раскаленного света, вырвавшиеся из комплекса орудий, предшествовали обжигающий укол боли и магниево-белый разряд, который сопровождает огнестрельную рану. Грамматик понял, что его задело, еще до того, как кровь начала пропитывать одежду. и холод хрупкое человеческое тело, пробитое насквозь. Городской пейзаж расцвел чередой взрывов. Лазерный разрушитель, установленный на Рапире, разносил жилые дома, мануфакторумы и прочие здания на части. Обломки плотным дождем сыпались с уничтоженных фасадов, от расколотых колонн и изотчательно опустошаемых помещений. Пронзительное отрывисто жужжа, лазерный разрушитель поливал участок, определенный оператором, непрерывным потоком лучей. Он прекратился лишь тогда, когда рапира была вынуждена отключиться для экстренного охлаждения. Облака пыли еще рассеивались, и последние немногочисленные обломки с опозданием падали на улицу, когда Нумион и прочие показались из-за укрытия. Хелок, Узак и Шака были мертвы. Их тела лежали на площадке за автостоянкой. Дамат вышел вперед через узкий проем между секциями внешней стены. Его бионический глаз продолжал сканировать пространство в поисках движения и источников тепла. «Там ничего нет, видимые цели отсутствуют». Пергилент подтвердил его слова, установив прицел обратно на винтовку, но все же продолжил наблюдать за местностью. «Будьте оба настороже», — сказал Нумион, направляясь к Леодраку, чтобы помочь ему подняться. Нумеон повалил его, когда тот попытался привлечь внимание стрелков, от чего они оба покатились по земле. На броне Леодрака вдоль бока было отметено, что-то прочертило в металле неглубокую царапину. «Рикошет», — сказал он, сворчанием, поднимаясь без помощи Нумеона, — «повезло». «Больше, чем им», — ответил Нумеон, а повернувшись, чтобы указать на мертвых товарищей, заметил лежащего ничком грамматика. Повернутое в сторону лицо человека было искажено в гримасе боли Он держался за бок, и почти вся его рука была залита кровью. Но Мион нахмурился, поняв, куда отклонился снаряд. Проклятие! Нарик выдернул догона из-за обломков. Судя по всему, на него обрушилось несколько этажей, пока снайпер бежал к выходу. «Я говорил тебе не задерживаться», — сказал Нарик, отпуская Дагона, чтобы тот мог отряхнуть броню, и прокашлялся от пыли, попавшей в легкие. Его шлем пришел в негодность, кусок каменной плиты или балки погнул металл, разбив обе линзы, оставив над левым глазом, где обломок вошел в металл, глубокую вмятину и сломав вокс. Последний раз взглянув на оскаленное демоническое лицо на передней части шлема, Дагон отбросил его в сторону. Встретив его взгляд, Нарик решил, что настоящее лицо Дагона гораздо страшнее. бровные дуги нос и скулы приподнялись, а кожа между ними запала, как у старика. У нее был слегка медный оттенок, но не как у металла, а скорее как у масла. И он едва заметно менялся, в зависимости от того, как падал на лицо свет. Но самым жутким были два костяных нароста по бокам лба, бывшие пока в зачаточном состоянии. Но Нарик знал, что они продолжат расти тем длиннее, чем дольше Дагон будет находиться рядом с Элиасом. Он чувствовал, что здесь, на Траорисе, в Раносе, реальность менялась. Ее вибрации ощущались внутри, словно ползущие под кожей личинки. Но Нарик ничем не выдал свои мысли Дагона, который улыбнулся, продемонстрировав два ряда тонких клыков, пришедших на смену зубам. «Ты сам сказал, четыре смерти!» Нарик проверил заряд винтовки. после чего закинул ее за плечо. «Я насчитал трои ответил он. «Человека задело шальной пулей. Ты должен был убить легионера, как было приказано». Он переместился. «Значит, возместишь другим», — ответил Нарик и направился к выходу из развалин. «Брат, его попросту вспороло. Ни один человек после такой раны не выживет. Четыре за четырех». «Нет, Дагон, мы застрелили троих». Даже если человек умрет, кровь берется за кровь, легионерская за легионерскую. Догон кивнул и последовал за наставником по разбитой улице. «Мы вернемся за четвертым», — сказал ему Нарик через плечо, — «а потом прикончим остальных».